шёлквые икры и приобщал её к своему нес существующему горем. И потом снова лился мимо окон солнечный тротуар. Гервин, вытянув одну ногу, повернук к стеклу тонкий бледный нос с заметной выемкой на кончике, выбирал невольниц. И вот что такое фантазии трепет. Восторг фантазии. Однажды в субботу лёгкий майским вечером Эрвин сидел в открытом кафе и глядел, изредка захватывая рисом нижнюю губу на вечерних проклаждавшихся прохожих. Небо было сплошь розоватое, и в сумерках каким-то неземным огнём горели фонари, лампочки вывесок. Высокая пожилая дама В тёмно-сером костюме, тяжело играя бёдрами, пройдя меж столиков и не найдя ни одного свободного, положила большую руку в блестящей чёрной перчатке на спинку пустого стула против Эрвина. "Да? Пожалуйста", с лёгким нырком сказал Эрвин. Таких крупных пожилых дам он не очень боялся. Она молча села.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 хорошо бы вот эту кусал губу Эрвин, и затем через несколько минут и вот эту. Что ж это можно устроить, сказала дама тем же спокойным тускловатым голосом, каким говорила слукей. Эрвин ото земли и при встал. Дама смотрела на него в упор, медленно расстёгивая и стягивая из руки перчатку. Его потушёванные глаза, как яркие поддельные камни, блестели равнодушно и твёрдо. Под ними взбухали тёмные мешочки. Снятая перчатка обнаружила большую морщинистую руку с миндалевидными вы pukунями очень острыми ногтями. "Не удивляйсь", усмехнулась дама, и затем с глухим зевком добавила: "Дело в том, что я чёрт"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 Последний раз была корольком в африканском захолустье. Это был отдых от более ответственных воплощений. А ныне я, госпожа Одт, три раза была замужем, довела до самоубийства нескольких молодых людей, заставила известного художника срисовать с Фунта Вестминстерское аббатство, подговорила добродетельную семью Нина, впрочем, я не буду хвастать Как бы то ни было, я этим воплощением настиглась вполне. Эрвин пробормотал что-то и потянулся за шляпой, упавшей под стол. Нет, погодите, сказал госпожа От вёртывая вымаливаемый им штук толстую папиросу. Я же вам предлагаю горем. А если вы ещё не верите в мою силу. Видите?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 Господин уже без очкаков сидел на асфальт, ему помогли встать, он качал головой, тёр ладони, виновато озирался. "Я сказал, она скочит", могла сказать, "раздавит". Холодно проговорила госпожа От. "Во всяком случае, это пример". Она выпустила сквозь ноздри два серых клыка дыма и опять в упор уставилась на Эрвина. Вы мне сразу понравились эта робость эта смелость вображения но ещё мой предпоследний вечер положение стареющей женщины мне порядком надоело за да, кроме того я так накудесила на днях что лучше поскорее из жизни выбраться в понедельник на рассвете предполагаю родиться в другом месте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 Я их всех соберу для вас в полные ваши распоряжения. Как вы смотрите на это? Эрвин опустил глаза и тихо произнёс: "Если всё это правда, то это большое счастье". "Ну вот и ладно", сказала госпожа Вот. "Однако я должна поставить вам одно условие". Продолжала она, слизывая крем с ложечки.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 Теперь вам пора, да мой, не мешает Хрущёв испаться. Я вас подвезу. И в открытом таксомотор, в налетающих струях тёмного ветра, между звёздным небом и звёздным асфальтом, Эрвин почувствовал, что счастье чрезвычайно Госпожа от сидела очень прямо, острым углом перекинув ногу на ногу, и в её твёрдых, блестящих глазах мелькали ночные огни города. Ветер остановился. "Ну, вот и ваш дом", сказала она, ткнув у Фервина за локоть. "До свидания".